Глава 27. Рейна не ожидала, что в привычное расписание ее дня ворвется Эль. Конечно, она и так постоянно вращалась неподалеку от Рейны. Но этот раз был иным. Подруга просто взяла и украла ее с тренировки Саргона. И заявила, что сегодня у Рейны будет другая тренировка. Поэтому, прихватив Ноа, девушки направились в нужное измерение снов. Эль сказала Ноа, что они идут устраивать смену деятельности. Рейни стало любопытно, что она задумала. Почему мы? уточнил Ноа, когда они оказались на сверкающем неоновыми красками и светом в 21 этаже. Я давно грозилась показать вам интересный вариант для тренировки контроля эмоций и магии. Время пришло. Это измерение было необычным. Во всех смыслах. Необычные души, идущие по улицам, цвета и краски, шум и гам огромного... мегаполиса. Это слово всплыло в ее сознание, но казалось каким-то чужеродным. Одежда и мода, которые следовали здесь, была крайне странной. Рваные джинсы, кроссовки, пирсинг на лице. Рейна знала название почти всего, что ей попадалось на глаза. Но девушке казалось, что в мире живых, где она родилась, таких слов и вещей не существовало и в помине. В нескольких метрах от них по дороге проносились машины, ревели блестя металлом мотоциклы, из клубов грохотала музыка, отдаваясь в сердце бешеным ритмом. На их необычную одежду никто не обращал внимания. Рейни подумалось что если здесь пройти голый, это воспримут вполне адекватно. И что ей уже нравилось это измерение. «Обожаю этот этаж!» — шепнула ей на ухо Эль, подмечая горящие глаза девушки. «Скоро поймёшь, почему я тут часто бываю!» Но, оказалось, чувствовал себя в таком потоке всего и сразу не совсем уютно. Но и он озирался с интересом. Наверное, тоже был здесь впервые. Они свернули на другую улочку, а затем на еще одну, и оказались перед стеклянными дверьми. Над ними висела вывеска «Ангел. Студия танцев». На самих же дверях было написано иное «Лети высоко, падай быстро, танцуй с душой». «Так значит, сегодня мы будем брать уроки танцев?» спросила Рейна, взлетая по лестнице и открывая дверь. «Повеселимся!» — подмигнула Элли с дерзкой улыбкой, и залетая внутрь. Образ студии снаружи кардинально отличался от того, что их встретило внутри. Вслед за Рейной, Эль и Ноа зашла шумная компания девушек и юношей. Народ прибывал. Студия располагала целым зданием на несколько этажей. У входа стояла стойка с регистрацией новоприбывших. Эль молниеносно заполнила их карточки, и ребята отправились вверх по огромной викторианской лестнице. Здесь совмещались всевозможные стили и формы в самых неожиданных местах. На втором этаже оказались несколько секций залов с разными направлениями. Эль, спихнув в руки новый рюкзак, направила его в зал с табличкой «Брейк» и «Фристайл». «Дорогой, тебе стоит посетить это занятие. Если попробуешь и не понравится, перейдешь в другой зал. Все в твоем распоряжении». «А вы?» — настороженно уточнил Ноа. «А мы в секцию для девочек», — хмыкнула Эль. «Но ну, ты можешь пойти с нами?» «Нет, нет, я попробую тут». Когда за ним закрылась дверь, Эль победно ухмыльнулась. «Для девочек?» — выгнала бровь Рейна. Эль неопределенно махнула рукой. «Я уверена, если бы мы нацепили на ноги Ноа стрипы, то он обозвал бы нас чокнутыми и сбежал». Стрипы? Улыбка Эль стала шире, она дала Рейне второй рюкзак. Открыв его, девушка вытащила на свет тяжелую белоснежную обувь на высоком каблуке и платформе. И на этом надо... танцевать? Стоя? Даже со своими навыками, полученными в ходе тренировок, Рейна не была уверена, что сможет просто устоять на подобной обуви. Такими высокими казались эти каблуки с платформами. «Не беспокойся. Сначала увидишь, потом поймешь, А после тебя оттуда будет уже не вытащить». И с этими словами Эль повела ее в зал экзотик. Их встретила девушка-тренер с длинными русыми волосами, собранными на макушке в два бублика. На ее голове устроился аккуратный ободок с маленькими металлическими оленями рожками, а на ногах элегантные стрипы. Девушка носила кроп-топ и лосины светло-голубого цвета. «Привет!» Они с Эльч мокнули друг друга в щеке, и тренер обратила свой взор на Рейну. «Подруга Эль? Добро пожаловать! Меня зовут Лана Аква, и сегодня я буду проводить это занятие». От нее пахло морем, солью и водой. Рейне сразу вспомнились утренние пробежки с Бронтом. Лана ушла здороваться с другими девушками, что спешили на занятия. Довольно большой зал тонул в розовом неоне. Стены были черными, пол блестел. «Танцы всегда помогают привести в норму тело и душу», сказала ей на ухо Эль, пока они располагались на подушках и на полу в ожидании начала. Они уже успели переодеться, и теперь на обеих были топы и укороченные леггинсы. На Эль бордовые, на Рейне белоснежные. На ногах уже красовались лакированные стрипы. «А такое направление!» Помогает раскрыть женственность и пластику. Девушка вспомнила, как Эль говорила перед показом, что даст ей пару своих уроков. Обещание она сдержала. Урок начался, и Лана закрыла дверь изнутри, чтобы им никто не мешал. Когда она начала показывать связки и движения, то Рейна поняла, что имела в виду Эль. Стрип пластика без пилонов на полу. Элегантные движения, полная отдача всего тела, нереальная гибкость и мощная прокачка мышц. Акробатика, музыка и ритм, отдающийся даже в костях, грация, чувственность. Выполняя движение, она забывала обо всем. Иное течение времени в измерении снов позволяло осваивать танцевальные связки быстрее, Благодаря этому занятию Рейна поняла, откуда у Эль такая пластичность и гибкость тела. Почему, глядя на нее, ей нельзя было отказать? Девушка вливалась в общий ритм и понимала, что начинает получать от этого удовольствие. Это направление не было пошлым и не было слишком простым. Такие танцы надо еще суметь разучить и поставить, ибо были задействованы все мышцы тела, которые находились под нагрузкой. Те движения, что Рейна оттачивала сама и с Бронтом, пригождались ей и здесь. Мало того, они становились плавными и более точными, быстрыми и с хорошим балансом. Это направление танцев позволяло ей видоизменить свой стиль боя на более броский и эффективный, и Рейна входила во вкус. Кроме них с Эль на занятии присутствовали еще 15 девушек. Приглушенный свет придавал их движениям легкий флер загадочности, а когда их движения оказывались синхронными, чувство единения. Один танец на всех. Забывались все заботы и проблемы. В этом зале все казалось незначительным. Оставались только душа и тело и танец, ведущий их к идеальной гармонии. В финале они, вспотевшие и уставшие, поаплодировали друг другу. Эль подмигнула Рейне, и они пошли в раздевалку. Выйдя с закончившегося занятия, они заглянули в зал, куда направили Ноа. Там урок еще не закончился. Грохотала музыка и танцевала много народу. Те танцы были диаметрально противоположны направлению, которое так понравилось Эль и Рейне. Рейна увидела мелькнувшую макушку Ильяса Затем услышала голос Ноа, возвещавший о том, что он вернется домой самостоятельно. После этого Эль захлопнула дверь и повела Рейну на выход. «Откуда там Ильяс? Мы не брали его с собой?» «Он ходит в эту студию примерно столько же, сколько и я. Мы здесь в первый раз и встретились. На батле между направлениями». «Ты знала, что там будет знакомый ему человек, поэтому и направила Ноа туда, верно?» Догадалась Рейна. «Да. К тому же можно было поставить десять тысяч на то, что ему понравится», — хмыкнула Эль, вдыхая прохладный вечерний воздух. Город зажёгся тысячи огней. Вечер придал этому измерению больший шарм и неотразимость. «Куда мы теперь? Домой?» «Ты чего?» — Эль мотнула головой, распуская собранные в хвост волосы. «Свои Рейна распустила еще в раздевалке». Недавно она сделала себе длинное каре. Теперь волосы приятно трепал ветер. «Наш вечер только начинается. Мне еще столько клубов и баров надо тебе показать. Ты не представляешь, как долго я ждала, чтобы ты открыла этот этаж, а с меня, наконец, убрали дополнительную работу. Теперь мы уж точно оторвемся по полной. Погнали!» Девушки отдыхали и развлекались почти всю ночь. Когда они вывалились с очередной вечеринки, голоса уже охрипли от постоянных разговоров и подпевания песням. Им еще предстояло добраться до лифта и не рухнуть от усталости на тротуар. Рейна понятия не имела, где они вообще находились. Эль это не волновала. Она брела по подворотням, ничуть не смущаясь темноты. А Рейна ощущала неведомую ей до этого тревогу. И буквально через квартал стало понятно, что их преследуют. К счастью, это были всего лишь души. К несчастью, намерения у них явно были не самые благородные. «Девчонки, пойдемте с нами, развлечемся!» Рейна обернулась на них, но в полутьме квартала увидела лишь силуэты. Зато фонарь, горевший прямо над ними, хорошо освещал и Рейну, и Эль. Достаточно, чтобы запомнить. А преследователи не унимались, даже когда Эль начала сыпать ругательствами, красочно описывая, куда им стоит пойти. Подруги ускорили шаг. Рейна корила себя за то, что оставила кинжал на столе саргона. Надо же быть такой дурой. Понимая, что преследователи не отстанут, Эль остановилась. Рейна недоуменно покосилась на нее, пытаясь понять, насколько восстановилась ее магия. «Я все сделаю сама, не перетруждайся». — сообщила ей Эль. Рейна почувствовала легкую тряску. А ведь она еще никогда не видела, как Эль использует магию в бою. «Ты уверена, что надо? Рейна не знала, можно ли Шейдам причинять вред душам». «Да им не будет больно». По тому, каким тоном была сказана эта фраза, девушка поняла, что душам не сдобровать. «Ой, как не сдобровать!» Земля заходила ходуном, на ней появились трещины, становилось жутко. «Я думала, твоя стихия — огонь!» Эльза смеялась. Перед ногами преследователей, впавших в состояние ужаса, пошла огромная трещина, которая все больше разрасталась. «Нет, у меня другой элемент!» Девушка сделала жест рукой, и души провалились под землю. Через мгновение трещина затянулась. Улица вновь выглядела так, будто ничего не произошло. «Земля!» — больше для себя, чем для Эль, — произнесла Рейна. В ответ получила кивок. «Что с ними будет?» Она намекала на души, канувшие в небытие. Эль пожала плечами. «Без понятия. Наверное, проснутся, если они спали». Рейна решила больше не поднимать эту тему. Девушки направились на другой этаж, где вскоре рухнули на теплый песок. Над морем уже разгорался малиновый закат. Подруги отдыхали, запустив ноги в песок и наслаждаясь моментом. В это время суток пляж был пустынен и крайне притягателен. «А когда следующее занятие по танцам?» — спросила Рейна, безотрывно глядя на небо. «Так и знала, что тебе понравится!» — Эль откинула назад волосы и растянула губы в улыбке. «Так когда?» «В любое время, когда захочешь!» Рейна улыбнулась, ощущая спокойствие. Прилив сил, полученный после танцев, израсходовался. Теперь тело ныло от полученной нагрузки, даже когда она просто лежала без движения. Имя овладела усталость, такая, что невозможно было выдавить из себя и пары слов. Поэтому они затихли, наблюдая, как чайки носятся над волнами и протяжно кричат.